искали спасение, тащась на буксире у Австрии. Королю не чужды были эти мои взгляды, но он не склонен был выйти из подобного положения, прибегнув к политике большого стиля. Когда Англия и Франция объявили 28 марта 1854 года войну России, мы заключили с Австрией 20 апреля договор о наступательном и оборонительном союзе, коим Пруссия обязалась в случае надобности, сконцентрировать в течение 36 дней сто тысяч человек, одну треть в Восточной Пруссии, остальные две трети в Познане или под Бреславлем и довести состав армии, если потребует обстоятельства, до двухсот тысяч человек, сговорившись обо всем этом с Австрией. 20 апреля 1854 года в Берлине был заключен союзный договор между Пруссией и Австрией для оказания взаимной помощи при нападении России. Выступая с предложением о заключении этого договора, Австрия предполагала превратить его в оружие против России, по отношению к которой она заняла резко враждебную позицию. Однако Пруссия, не желая поддерживать Австрию против России, сначала затягивала подписание договора, а затем превратила его по существу в чисто оборонительный, сделав оговорку, что помощь будет ею оказана только в том случае, если будут затронуты общегерманские интересы. Таким образом, повод не мог быть найден в Восточных делах. Она настаивала также на приглашении мелких немецких государств присоединиться к договору. Эти государства были настроены в пользу России, и Бисмарк имел в виду противопоставить их Австрии, усиление которой он не желал. Немецкие мелкие государства присоединились к договору только 27 июля, после длительных совещаний в Бамберге. В конечном итоге договор, вместо того, чтобы быть направленным против России и облегчить выступление Австрии против нее, оказался направленным против воевавших с Россией государств. Это помешало, между прочим, французским военным планам переброски армии на Дунай через немецкие земли. 5 мая Монтефель написал мне следующее раздраженное письмо. Генерал фон Герлах только что сообщил мне, что его величество король... повелел вашему высокородию присутствовать здесь на совещаниях в связи с обсуждением вопроса об Австро-Прусском Союзе, в Сейме, и что господин генерал уже известил ваше высокородие об этом. В соответствии с этим высочайшим повелением, о котором мне до сих пор, впрочем, ничего не было известно, я позволяю себе покорнейше просить вашего высокородие немедленно прибыть сюда. Учитывая предстоящее в скором времени обсуждение вопроса в Союзном Сейме, следует полагать, что ваше пребывание здесь не будет продолжительным. При обсуждении договора 20 апреля я рекомендовал королю воспользоваться случаем, чтобы вывести нас и прусскую политику из подчиненного и, как мне казалось, недостойного положения и занять позицию, которая обеспечила бы нам симпатии и руководящее положение среди немецких государств, желавших соблюдать вместе с нами и при нашей поддержке независимый нейтралитет. Я считал это достижимым. Если мы по предъявлении нам австрийского требования выставить войско, Изъявим к этому полную дружественную готовность, но выставим свои 66 тысяч человек, а фактически и больше не у Лиссы, а в Верхней Силезии, чтобы наша армия могла перейти одинаково легко как русскую, так и австрийскую границу, в особенности, если мы не постесняемся и выставим негласно гораздо более 100 тысяч человек. Имея в своем распоряжении 200 тысяч человек, Его Величество был бы в тот момент... Господином всей европейской ситуации мог бы продиктовать условия мира и занять в Германии положение, вполне достойное Пруссии. Франция, занятая разрешением задач, стоявших перед нею в Крыму, была не в состоянии угрожать нашей западной границе. Армия, которой располагала Австрия, находилась в Восточной Галиции, где она теряла от болезней гораздо больше, нежели могла бы потерять на полях сражений. Эта армия была прикована расположенной в Польше русской армии. в которой, по крайней мере, на бумаге числилось 200 тысяч человек,